Глава вторая. Радио замолчало, будто захлебнувшись. В ту же секунду скрытый легкими облачками горизонта красился оранжевым. И почти одновременно на севере, со стороны областного центра, где небо было ясным и чистым, зачастили огненные сполохи. Владимир насчитал четыре, до того как мозг сумел обработать эту мысль. Почему он не удивился? Потом он много думал об этом. Такая реакция была бы странной для обычного человека. но когда годами готовишь себя к тому, что привычный мир исчезнет, ты сживаешься с этой мыслью. — А там! — выкрикнул он условное слово. «А -там — Атомля! Все поверили ему, даже те, кто в этот момент не смотрел в окно. Без недоверчивых смешков и толкотней все легли на пол, подача от шкафов и окон. Все, кроме Дэна, который находился ближе всего к дверям. Он кинулся в соседние комнаты к женщинам и детям, Благо, все были на этаже. От ближайшего города с категорией по ГО до них было почти 30 километров. А значит, у них было время, чтобы спуститься в просторный полуподвал, где раньше располагались мастерская и столовая. Расстояние и неровность рельефа, если не поглотят, то здорово пригасит силу удара. Гнездо располагалось в небольшой долине, с двух сторон окруженной похожими на курганы холмами. Кто-то вскрикнул от неожиданности, но паники не было. Каждый знал, что делать. Они изучали теорию, хоть и никогда не ставили этот сценарий первым пунктом. Налетевший через полторы минуты с лишним фронт избыточного давления не был сильным. Окна выдержали, кроме одного на первом этаже, который в момент удара было распахнуто. Вроде бы можно было выходить, но они решили перестраховаться. Могли быть и другие взрывы, в том числе ближе. Вряд ли РВСН поставили бы их в известность что в 10 километрах от них в тайге находится тополь М на боевом дежурстве. Окна цокольного этажа были закрыты глухими ставнями. Можно было укрепить их мешками с песком или грунтом, но Богданова ядерная война казалась с детской страшилкой, и силы на это тратить было жалко. Здесь же, внизу, находился и запасной бензиновый генератор, но его пока не включали. Хватало фонарей. Последним к ним забежал запыхавшийся Петрович. Сторож наступления Армагеддона не заметил, находясь в туалете, и очень удивился, когда все пропали, чем добавил ситуации комизма. Так они переждали 8 часов, подбодряя себя сухпаем и красным вином из НЗ. Этого времени, рассудил Богданов, достаточно, чтобы и их, и наши ракетчики сделали свое черное дело. Больше взрывов не было. Трижды Владимир выходил и замерял показания радиометра. В первый раз через полчаса фон был 15 микрорентген в час. И поскольку до этого замеров не делали, нельзя было сказать, вырос фон или нет. Да и старенький гражданский прибор Белла был не очень точен. Перед вторым выходом Владимир услышал, как по металлочерепице, который они всем миром настелили два года назад, звонко барабанит дождь. Отравленный или обычный. Он надел дождевик, сапоги и вышел на улицу. Счетчик показал 48 микрорентген в час снаружи, а на первом этаже уже 32. Но даже это было меньше предельно допустимой нормы для жилых помещений. Спустя 4 часа он повторил процедуру 65 и 35 соответственно. Ерунда. За один полет на самолете получаешь 200-300 микрорентген в час, потому что на такой высоте атмосфера хуже экранирует от космической радиации. Что уж говорить про рентгеноскопию. Хотя радиоактивные осадки еще могли выпасть в течение суток других, уже ясно было, что они находятся в зоне слабого радиоактивного заражения, и им можно пренебречь, если не собираешься жить вечно. Так что пора было приниматься за работу. Черные тучи закрыли отблески залива, поднимавшегося там, где когда-то находился областной центр. Вся мужская половина собралась в воспитательской. Теперь атмосфера в сообществе стала иной. Не подавленной, нет, рабочей, боевой. Меньше стало шуточек, подначиваний, обычных между друзьями. Исчезли пустые, ни к чему не обязывающие слова. Говорили только по делу. Принесли из медпункта трехлитровую бутыль чистого спирта. Пожалуй, они берегли ее не для повязок и компрессов, а для этого случая. Все налили себе по стопарику. Выпили, каждый думая о своем. Со стены, как пророк, смотрел в вождь. Для людей, воспитанных на разоблачительных передачках девяностых, он был монстром, пожиравшим младенцев на завтрак. Но для тех, кто собрался в комнате, как и для 60% россиян, он был тем, кто построил великую державу и спас ее от уничтожения просвещенным Западом. «Просрали мы ваше наследство, Иосиф Виссарионович». сказал Владимир генералиссимусу. «Просрали!» Хотел был чокнуться с портретом, но вспомнил, по какому случаю пьют, и быстро опрокинул в себя обжигающую глотку жидкость, не закусывая. Пили запомин помин души тех, кто не успел закричать, прежде чем рассыпаться пеплом. И многих, с кем они начинали, уже можно записать в безвозвратные потери. Но и собравшиеся в зале многого стоили. Тут не было случайных людей, Костяк ячейки сформировался из однокашников и сослуживцев Богданова, остальные влились постепенно, в процессе. Теперь на пятом году существования ячейки остались только проверенные кадры, остались те, кто впадал в одну из двух крайностей, которые стерегут выживальщика, как Сцила и Харибда. С одной стороны ушли легкомысленные и ленивые, для которых сурвайверство было только шашлыками на природе и беседами о том, что будет, если завтра. Богданов называл таких хоббитами и понимал, что при реальной катастрофе они или разбегутся, как тараканы по щелям, или повиснут на группе неподъемным грузом. С другой стороны, нахрен не нужны были единоличники. Отбирая людей для инициации, они вводили их в курс дела постепенно, не раскрывая деталей вроде местоположения гнезда. И многих бывалых отвергли только потому, что вовремя заметили в них кулацкую жилку. Слишком себе на уметь те были. Кто думает, что может выжить без команды, пусть отдыхает, решил весь коллектив. Пусть строит персональные землянки в тайге и сидит там хоть до цыганской паски. Не нужны такие. Даже золотые руки и голова не перевешивают скрытой в человеке червоточины, которая проявится в самый неподходящий момент. Не хватало еще, чтобы такой кореш сбежал ночью, покидав в машину побольше общих продуктов. Иногда случались проколы, такие как с Семеновым. Но в основном балласта у них в коммуне не было, каждый находился на своем месте. Да и о вопросе совместимости надо было помнить. Совсем без дрязг и разборок не обойтись, но там, где их количество превышает некую критическую массу, не может быть полноценной боевой и хозяйственной команды. Но Богдан увидел, что даже в таком составе сообщество оставалось рыхлым, без внутренних скреп и распорок. Надо было работать над этим. В ситуации ЧП предпочтительный один лидер, а не куча равных. Вместо пафосных речей он поставил на стол старый магнитофон, который обретался в стенах лагеря еще до того, как они сюда заехали. Вот, записал в радиоузле. Он нажал кнопку. Запись была скверной, но позволяла разобрать сообщение, которое безымянный диктор зачитывал хриплым, совсем не нелевитанским голосом. 10:45 по московскому времени США совершил нападение на нашу страну с применением обычных и ядерных боеприпасов. Уничтожение ядерным оружием подверглись более более полутора тысяч населенных пунктов. Он выключил магнитофон. В комнате повисла мертвая тишина. Дальше можно не слушать. Там список. Почти все крупные города. Передают уже третий час на нескольких диапазонах. От ДВ до верхнего КВ. А может и раньше начали, только нам было не до этого. Похоже, сообразили, что будут помехи и долбят всей мощностью, на всех передатчиков, какие есть. Откуда это? Спросил Артем, его помощник по магазинным делам. В он разбирался как бог, поэтому при всех талантах никем иным, кроме начвора, быть не мог. Какой-то чрезвычайный комитет, — объяснил Богданов. Не разобрал. Слышно хреново. Вроде с Урала. Но и название выбрали. Чекисты. Йоколы мене. Не представляю, кто они и как данные собирали. Что думаете, товарищи? Сидящие за столом переглянулись. К стенке бы их, — подал голос Дэн. Герои, сука. Моральный дух подрывает. Передатчик мощный, шпарят поди на пол страны. Сколько людей петь вы затянут или мозги себе вышибут? Да уж, кивнул Богданов, подперев голову руками. Но мы не такие, верно? Нам от этого месседжа одна польза. Без него мы не смогли бы правильно оценить ситуацию. Да что-нибудь кроме списка там есть? Спросил Макс его замок. И второй человек в ячейке. Единственный из всех с боевым опытом. Но обычная шняга про поведение в зонах заражения. Мол, если вы живете в пределах 50 км от одного из этих городов, избегайте попадания осадком на кожу. Обеззараживайте воду, не жрите продукты, на которые могла попасть радиоактивная пыль. А если ближе, то завернитесь в чистую простынь и ползите на кладбище. И прочие полезные вещи, которые мы и без них знаем. Под конец трогательный призыв не терять надежду. Вот ему и последуем. И что будем делать? Фу, снимать штаны и бегать, ёкарный бабай, фыркнул Богданов. Что тут думать? Брать почту, телеграф и телефон, пока дают. Все ведь в курсе, рядом с райцентром склад фермы СИП Агропром. Той самой, которой пол Алтая принадлежит. Если не будем хавальником щелкать, можем успеть раньше местных. А потом ищи ветра в поле. Про нас ни одна собака не знает. как партизаны, укусим и отступим. Все притихли, и в комнате опять повисла долгая тишина. Одно дело бить себя кулаком в грудь, мол, я такой герой, что круче меня только яйца, и совсем другое идти на реальное дело, которое в прежней жизни квалифицировалось по статье 162 УК «Разбой». Если группой лиц и с применением оружия до 10 лет. Молчание – знак согласия. Подытожил Владимир. Ну, со стратегией определились, какие предложения по тактике камераден. Они называли друг друга на немецкий манер. Приподнялся Леня Никольский, их штатный автомеханик. Вован, я, конечно, тебя уважаю, но, может, не так резко. Жратвы и так полно. Он тщательно подбирал слова. Зачем под монастырь себя подводить? Посидели бы пока на Тушнике, а там видно будет. У нас одних консервов месяцев на шесть. Вот и первое разногласие. А от него до конфликта и раскола недалеко. Да, выбор стратегии не так прост, как говорил Богданов. У ядерного апокалипсиса своя специфика. Если бы это был обычный катаклизм вроде иностранной оккупации, иссякания нефти или глобального экономического краха, люди расползались бы из городов медленно, после того, как вынесли бы все из складов и магазинов. Ядерная война вносит коррективы в этот сценарий. По понятным причинам беженцев будет меньше, и идти им придется в основном пешком. Зато бежать они будут как ошпаренные. Страх перед радиацией погонит их прочь, и неизвестно, на каком расстоянии от города они остановятся. Тем более возвращаться некуда. Позади выжженная земля. Кроме того, этот сценарий содержит еще несколько неизвестных моментов. Неясно, как обстоят дела с воинскими частями. Насколько они пострадали и кому подчиняются. При сохранении тяжелого вооружения они первые кандидаты на лучший кусок пирога. Неясно, насколько эффективно будут работать спасатели. Будут ли лагеря беженцев, сколько народу они примут и как долго смогут кормить. И все же Владимир верил своему чутью. «Шесть месяцев, не вся жизнь», — холодно произнес он. «Мы что?» Когда устраивали запас, думали, что через полгода утрясется? А вот хрен, господа. Волка ноги кормят. Можно было запасти еды и больше. И ждать, пока в муке заведутся жучки, а масло распадется на фракции. Постоянные ротации такого количества жрачки – дело трудное. Задолбаешься туда-сюда возить. Да и морда треснет жрать. Больше, чем на год, мы все равно бы не закупились. Но дело даже не в этом. «А в чем, Володя?» – не унимался спорщик. «Нельзя сейчас сидеть на жопе, пока все валяется под ногами, пока в свободном доступе вещи, за которые через пару дней будут драться зубами. Это не только хавка, это горючка, инструменты, патроны. Скоро наши соседи просекут ситуацию и сами все прихватизируют. Если сейчас подберем все ценное под себя, то тем самым сделаем хороший задел на будущее». И они к нам батарками пойдут, иначе мы к ним, когда все сожрем. Теперь его слушали иначе. Все-таки лидер должен уметь не только стучать кулаком по столу. В мирной обстановке полезнее обосновать свою точку зрения так, чтобы дошло до самых твердолобых. «Вы со мной!» — обратился он к тесному кружку соратников. «Сообщников», — подумалось ему. «С тобой, Ариис». Это был его старый сетевой ник. Куда ты, туда и мы. Вроде бы, его поддержали все. Кто-то с большой охотой, кто-то с меньшей. Он понял это по глазам. Это пока еще не оппозиция. Но расслабляться нельзя. Тогда последнее. Чуть помедлив, добавил Богданов. С демократией пора завязывать. Или даете мне полномочия, или разбегаемся по своим норам. Иначе начнется разброд и шатание. И, как итог, Все сдохнем. Я сказал. Тебе что, как грозному царский титул нужен? пробасил Макс. Да никто не возражает, великий кормчий. Это ж ты всю кашу заварил. Да и коней на переправе не меняют. Видя, что Владимир напрягся, его правая рука добавил серьезнее, без иронии, над комрадом в боевой обстановке не стебутся. Ты, начальник, ну-ка подняли руки, кто за, камераден, Без шуток, мля. Все, единогласно, командуй. Тратить время на разграничение полномочий не было смысла. Каждый и так знал свои функции. В группе действовал принцип от каждого по способностям. Тут не было лишних людей, и каждый дополнял своими талантами других, как в хорошей команде РПГ-приключенцев. В их маленькой общине был врач скорой помощи, инженер-строитель, товаровед, автомеханик, агроном по вузовской специальности, бывший токар металлист и мужик, служивший по контракту сапером. Даже те, у кого профессии были сугубо мирные, вроде журналисты или менеджера по продажам, обладали познаниями в деле выживания, подкрепленными практикой походов и стрельбы в тире. Итак, типа брифинг. Богданову не пришлось объяснять по-чапаевски на картошках, в комнате висела подробная карта в области. Вот диспозиция. В пределах досягаемости овощехранилища. Продуктовая база, заправка, больница и несколько сельмагов. План такой: